Но они были слишком возбуждены, чтобы уныние могло их заставить складывать руки. Один из немногих невоенных участников движения 14 декабря Кюхельбекер на допросе Верховной Следственной Комиссии откровенно признавался, что главной причиной, заставившей его принять участие в тайном обществе, была скорбь его об обнаружившейся в народе порче нравов, как следствие угнетений Взирая Говорит он, на блистательные качества, которыми Бог одарил русский народ, единственный на свете по славе и могуществу, по сильному и мощному языку, которому нет подобного в Европе, по радушию, мягкосердечию, я скорбел душой, что все это задавлено, вянет и, быть может, скоро падет, не принесший никакого плода в мире. Это важная перемена совершившееся в том поколении которое сменило екатерининских вольнодумцев веселая космополитическая сантиментальсти отцов превратилась теперь в детях в патриотическую скорбь отцы были русскими которым страстно хотелось стать французами сыновья были по воспитанию французы которым страстно хотела стать русскими вот и вся разница между отцами и детьми настроением того поколения которая сделала 14 декабря и объясняется весь ход дела.